проносившегося по деревьям, и одному из многих ночных звуков, гуляющих в пространстве между неведомыми мирами, среди которых вертится наш мир. Но вот донесся новый вопль, сильнее, жалостнее первого, и на этот раз, как у нас, не только ясно различил в нем человеческий крик боли, но, как ему показалось, узнал голос самого Ля-Моля. При звуке его голоса Как он нас забыл о том, что сидит за двумя дверьми, за тремя решетками и за стеной в двенадцать футов толщиной. Он ринулся всем телом на стену, как будто собираясь повалить ее и броситься на помощь с криком «Кого здесь режут!» Но ударившись об эту им забытую преграду, как он нас отлетел к каменной скамье и рухнул на нее. «Ох, его убили!» Это чудовищно. А здесь и нечем защищаться, никакого оружия. Он стал шарить вокруг себя руками. А «Ага, вот железное кольцо, воскликнул он, вырву его, и горе тому, кто подойдёт ко мне. Коко нас встал, ухватился за кольцо и первым же рывком настолько расшатал его, что казалось ещё два таких усилия, и кольцо выскочит из стены. Вдруг дверь отворилась. Свет двух факелов ворвался в камеру, и тот же картавый голос, который ещё наверху так не понравился Коконасу, да и спустившись ниже на три этажа, не стал, по мнению Пьемонца, приятнее, этот голос произнёс: "Идёмте, мисье. Вас ожидает суд". "Хорошо", ответил Коконас, выпустив из рук кольцо. "Я сейчас выслушаю приговор, не так ли?" "Да, мисье". Уф, стало легче. Идём. Коко нас последовал за приставом, который пошёл вперёд кволяющей походкой, держа в руках чёрный жезл. Хотя Коко нас в первую минуту и выразил удовольствие, он всё же с беспокойством поглядывал вперёд и назад и по сторонам. Эх, что-то не видать моего почтенного тюремщика, говорил себе Коко нас. Признаться, очень неприятно, что его нет.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 Теперь казался преддверием ада. На переднем плане стоял деревянный станок с верёвками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше пылал огонь в жаровне, падая красными отсветы на окружающие предметы и придавая ещё более мрачный вид силуэтам людей, стоявших в пространстве между коконассом и жаровней. Около одного из каменных столбов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 И как будто только ждёт своей жертвы, шептал Коконас. Что это значит? Марк, а не Балк Коконас. На колене, произнёс чей-то голос, заставивший Коконаса поднять голову. Выслушайте на коленях вынесенный вам приговор.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 На все эти обвинения Коконас отрицательно мотал в такт головой, как упрямый школьник. Судья продолжал: Принимая всё вышеизложенное во внимание, суд постановил при проводить означенного Марка Анибала де Коконаса из тюрьмы на площадь Сен-Жан-Ангреф и там обезглавить, имущество его конфисковать.